Глава третья. Лакс. Сверкая переливающимся маникюром, я поднималась под купол по грубой верёвочной лестнице. Дядя Вольф уже начал разогревать публику. Через несколько минут мой выход. «А вот и наша прима!» — провозгласила тётя Кэролин. Остальные артисты собрались внизу верёвочной лестницы. «Ну что, Лакс, пришло время и тебе поработать. Настал твой час!» «Да она, за час! Заработает нам больше, чем ты за целую ночь!» Знали бы они о наших трудностях с шампанским, не веселились бы так. Может быть, Нана в кое-то веки умудрилась сохранить секрет? Было бы славно. Вы только посмотрите на этот зад, не унималась тетя Кэролин. Да на нем одном состояние сделать можно. А это что еще такое? Седой волосок? Где? У нее на голове или где пониже? Черт бы их всех побрал. Моя семейка не способна сохранять серьезность. Стыд и позор, что не ходишь с нами в дом веселья! Продолжала тетя Кэролин. За одну ночь с ледяной принцессой мы бы заработали целый мешок драгоценных камней. Они твердили мне это уже много лет, считая, что я слишком задираю нос, раз не желаю зарабатывать себе на жизнь в доме веселья, как делали все остальные. Дядя Вольф не раз говорил им, что это его решение. Он хочет сберечь ценнейший бриллиант для самых почетных гостей. Однако родичи продолжали дроснить меня за то, что я шла спать, когда для них работа только начиналась. На сегодня меня не пронять. «Рано веселитесь!» — крикнула я с высоты. «У меня нынче будет клиент!» Тётушкины губы растянулись в дьявольской ухмылке. «Да не может быть!» — я пожала плечами. «Но «Ну не могу же я уступить тебе всю славу!» Их шутки и смешки потонули в гулком голосе дяди Вольфа. «Будь моя мама жива, она сейчас была бы здесь, среди сестер, и сияла от гордости. А может, поджидала бы меня на мостике, чтобы повторить совет, который я слышала от нее всю свою жизнь». Вытягивая из камня ровно столько магической силы, сколько нужно, чтобы иллюзия оказалась правдоподобной, медленно и постепенно — И не прикасайся к клиенту даже пальцем, каким бы он ни был красавчиком, работай не телом, а магией. Поднявшись под самый купол, я обернулась. Вот они все передо мной. Танцоры и клоуны, жонглеры факелами и канатоходцы, укротители и гибкие, как змея-акробаты. Ни одна семья на планете не сравнится с нашей. Нет на свете ничего, ровным счетом ничего лучше чем носить фамилию Ревель. Нана прижала руки к сердцу, а потом протянула их ко мне. «Девочка моя, собери побольше камушков. Сделаю, как ты меня учила». Я послала ей воздушный поцелуй. Ради неё я бы соблазнила хоть сотню хроносов. Когда я ступила на отправной мостик трапеции, сердце уже с трудом помещалось в груди. Главными звёздами заключительного номера были мы — Калет, Милли и я. Трио на трапеции. Мы придумали себе это звучное название ещё в детстве, когда, лёжа в кроватях, мечтали о будущем. Когда нас ничто не разделяло, у нас не было секретов друг от друга. Но четыре года назад дядя Вольф назначил прямой меня — Первой звездой Большого Шатра была тётя Аделин, наш чёрный опал, и всегда считалось, что Калет пойдёт по маминым стопам. Она готовилась к этому всю свою жизнь, всегда была на шаг впереди и меня, и Милли, а когда наши матери погибли, взяла на себя наше обучение. Калет заслуживала этот титул, и если бы я не обнаружила в себе иные таинственные магические способности... Если бы дядя Вольф не помог мне превратить их в секретное оружие, примой стала бы она, а не я. Естественно, после такого решения отца Калет пришла в отчаяние, однако наша дружба распалась не из-за этого. Виновата была я, потому что годами пряталась в кабинете у дяди Вольфа, пока мои кузины весело разгуливали по ночной стороне. Я не хотела рисковать, ведь любой встречный эдвардианец мог узнать о моих способностях, поэтому я вежливо отклоняла их приглашение и постепенно превращалась в ленивую, избалованную звёздочку — ледяную принцессу. В конце концов, они перестали звать меня с собой. Когда я появилась на верхней ступеньке лестницы, Милли смеялась над какими-то словами калет, и я невольно восхитилась её пышной фигурой в сидящим трико в то время как моя плоская грудь могла сойти за гладильную доску. Милли унаследовала от Наны не только роскошные формы, но и неугасаемую сияющую улыбку. Мама, обучая меня танцам, советовала брать пример с Милли. Публика любит счастливых девушек. Заметив меня, Милли приподняла идеально изогнутую бровь. «Ты и правда собираешься сегодня поработать в доме веселья?» «Да». Я окунула ладони в мешок смелом и стряхнула излишки. «Вот уж новость, так новость! Правда, Калет?» «Потрясающе!» Калет, не отрывая взгляда от зеркальца, подправляла помаду на губах. Три минуты до первого прыжка. Нас снова окутало привычное гнетущее молчание. В былые времена мы не умолкали ни на минуту. Нам всегда было что рассказать друг другу. А сейчас мы научились мастерски вести вежливые беседы. «Какие у нас красивые новые трико!» — предложила я тему для обсуждения. «При нашем скудном бюджете семья могла позволить только новый костюм для меня, но колец сумела перешить старую униформу гимнастов для себя и Милли. Милли разгладила серебристую сверкающую парчу. «В светлых тонах?» «Я выгляжу довольно блекло. Но сама знаешь, для калет главное — представить себя в самом выгодном свете». Светлая ткань ничуть не портила блондинку мили, Однако на калет действительно смотрелась гораздо эффектнее. Рядом с ее теплой коричневой кожей серебряные искры переливались, будто звездные лучи. Высокая прическа со множеством косичек подчеркивала острые скулы. А искусственные самоцветы, мерцавшие в уголках широко распахнутых глаз, делали взгляд еще выразительнее. Милли поправила трико, приподняв пышную грудь. «Дядя Вольф уже назначил тебе первого клиента? Или им станет тот, кто больше заплатит?» «Назначил». Я села, вытянула ноги перед собой и наклонилась вперед, растягивая мышцы. «Дай-ка угадаю, очередной богатый турист!» Колец закатила глаза. «Наши клиенты — всегда богатые туристы!» Дядя Вольф заполнял паузу своими шутками. «Я собралась с духом. К концу вечера вся семья уже будет знать, кто мой клиент. Хроносы никогда не переступали порог дома веселья. Они даже не подходили никому из ревелей ближе, чем на 10 метров, если имели при себе драгоценный камень. Так что нет смысла...» уклоняться от ответа. «Вообще-то, это будет Дьюи Хронос». Девчонки разинули рты. «Твоим первым клиентом станет один из Хроносов!» прошептала колет. «Неужели дядя Вольф согласился на это?» воскликнула Милли. «Не может быть! Мало ли какие фантазии могут прийти в голову Хроносу!» До нашего начала номера оставались мгновения, и я не могла отвлекаться на эти мысли. Колец скрестила руки на груди. «Ни один из хроносов ни за что не отдаст камень. Даже тебе». «Это тот самый, который всегда ходит рядом с мэром?» спросила Милли. «Или другой брат?» «Другой бутлегер». Колет нахмурилась еще сильнее. Мы ведь не покупаем спиртное у Хроносов. Как будто у нас есть выбор. С лица Мили слетела улыбка. Поэтому Нана и плакала. Ох, Нана. Не хватало только сплетен, будто у нас в день открытия сезона закончилась выпивка. Несправедливо это. Будь наши матери живы, мы бы справились с алкогольным кризисом. Они по-прежнему оставались бы главными добытчицами в семье, и, будучи дочерьми Наны, лучше всех сумели бы её утешить. А мне не пришлось бы соблазнять чёртова Хроноса, пусть даже магическими средствами, и не пришлось бы врать сёстрам. Но жизнь — штука несправедливая. Что толку лить слёзы? Этим никого к жизни не вернёшь. Высоко подняв голову, я ответила им с самой уверенной улыбкой. «Не волнуйтесь, всё будет тип-топ». Милли, кажется, немного успокоилась, но Калет не сводила с меня глаз до самого конца разминки. Мы с Милли часто шутили, что в ком-то из предков тети Аделин наверняка текла кровь и поскольку Калет всегда видела нас насквозь. Даже когда мы были маленькими, она строго следила за соблюдением правил, в то время как мы с Милли, без малейшего зазрения совести, могли стащить у Наны из ящика конфетку-другую. Публика расхохоталась над очередной шуткой дяди Вольфа. Он заподозрил обладателя слишком большой шляпы в стремлении компенсировать какие-то скрытые недостатки. «Вот-вот подойдет наша очередь». Милли нацепила бифокальные очки и перегнулась через край. «Который?» «Наверняка в представительское ложе». Калет обвела взглядом зрительный зал. «Говорят...» Он всегда носит черный пиджак со своими дурацкими бриллиантовыми часами на лацкане. Милли насторожилась. «А вот и он! Смотрите!» Колет вгляделась. «Погоди-ка! Кто это рядом с ним? Неужели мой брат?» «Роджер вернулся?» «Я чуть не потеряла равновесие. Он где-то пропадал три долгих года». «Ой, правда!» — взвизгнула Милли. «Вон он!» Калет прижала пальцы к губам и попыталась совладать с собой. Она тяжело перенесла внезапный отъезд Роджера Шармана. Дядя Вольф изо всех сил старался быть хорошим отцом, но на него снизу вверх смотрели 96 шесть ожидавших, что он удержит семью на плаву. После смерти тети Аделин Калет осталась по большей части предоставлена сама себе. Разумеется, он обставил свой приезд как можно эффектнее. Не мог же он просто взять и явиться за кулисы. Это не в его духе. Поэтому он уселся в представительскую ложу и делает вид будто на короткой ноге с бутлегером. Я невольно улыбнулась. Это так похоже на Роджера. «А бутлегер выглядит как-то совсем иначе. В хорошем смысле». Глаза мили сверкнули озорным огоньком. Глядишь, еще и влюбишься в него, и у вас будут прелестные детишки, путешественники во времени со способностью к очарованию. Колет выгнула бровь. Хочешь, чтобы Лакс ушла в семью грязных политиканов? Верно подмечено. Любовь? Я натянуто улыбнулась. Влюбиться это самая большая глупость, которую способен сотворить человек с фамилией Ривель. Не нужна мне никая любовь. Мне нужно богатство». Улыбка Милли стала еще шире. «Вот увидишь, в доме веселья тебе понравится». Далеко внизу барабанщики начали выбивать неторопливый томительный ритм. «Наша очередь». «Ну, была не была. Поехали». Колеты Милли ухватились за брусья и встали на цыпочки к самому краю мостика. «Вот оно, начинается». Я собралась с духом, пора призывать мою скрытую магию. «Хотите ли вы полюбоваться ослепительной дочерью ночи?» Возвал к публике дядя Вольф. Зрители затопали ногами, балки, державшие купол, заходили ходуном. Я закрыла глаза, сцепила руки. «Сейчас или никогда?» «Готовы ли увидеть неотразимую, непревзойденную звезду, сверкающий рубин ревелей? Я почувствовала резкую боль, как будто кто-то воткнул нож в мое тело. Вонзил его мне в горло, разрубил ребра, проник в самую сердцевину. На лбу выступили бусинки пота. Я словно проглотила огненный шар, и он сжигал меня изнутри. Инстинкты кричали «Так нельзя! Прекрати!» Но я впускала магию всё глубже и глубже. У магии всегда есть своя цена. Расплатой за мою была боль. Невыносимая, от которой стынет кровь и цепенеет разум. Стоило мне прибегнуть к своей магии, не пользуясь силой камней. И голова начинала раскалываться, словно под ударами тысячи топоров. Но если я сумею это выдержать, то очарую кого угодно. Даже Хроноса. Я стояла, дрожа всем телом, а калеты мили переглядывались. Им казалось, что перед каждым представлением меня охватывает паника. Селись взять себя в руки, я прикусила язык, да так сильно, что ощутила во рту металлический привкус крови. Надо мной вспыхнули светящиеся струны, эфирные нити разных цветов. Магия драгоценных камней невидима. Но когда я опускала в ход свои дополнительные способности, вокруг меня, словно не волосы, ветреный день, плясали эти красочные всполохи. Каждая световая нить тянулась к одному из зрителей, своим цветом сообщая о его эмоциях, и я могла управлять ими, как захочу. Вот почему мой номер был самым популярным. Вот почему дядя Вольф назначил меня примой. Самой красивой была Милли. Самой талантливой коллет, но только со мной зрители, чувствовали себя на седьмом небе. Сегодня вечером Нана будет купаться в шампанском. Я подхватила ближайшую светонить, боль в голове усилилась, но я всё равно потянулась к следующей. Ещё одна светонить, ещё и ещё. Цветные вспышки переплетались, их было слишком много, чтобы уловить эмоции каждого зрителя. Красный всегда означал похоть, зеленый зависть, синий грусть. А дымчатая тьма говорила о закипающем гневе: Я их обольщу, я их зачарую, они вывернут карманы, выцарапают бриллианты из-за прав и швырнут в мои протянутые руки. Дьюи Хронос будет так потрясен, что пришлет полные корабли спиртного. Мы не только выживем под гнетом сухого закона, но и будем процветать. В нашей тихой гаване найдут приют и алкоголь все грешники мира. А самое главное, мы сохраним наш театр, наш дом. Колет потянула меня за руку. Готова? Я кивнула. Тело постепенно привыкало к боли. Она дала сигнал дяде Вольфу, поджидавшему далеко внизу, борясь с приступом головокружения. Я нашла святонить, ведущую к молодому человеку с часами-бриллиантом на Лацкане. К счастью, рядом с ним не было Тревора Эдвардса, помощника, способного читать мысли. По словам дяди Вольфа, Дьюи берет Тревора на все значимые переговоры. Вместо него, рядом с бутлегером, развалившись в кресле, сидел Роджер в неоново-зеленой туристической шляпе с фирменной лукавой улыбкой на губах. Дьюи хроно спадался вперёд. По его лицу скользнул блуждающий луч прожектора, и на меня внезапно нахлынул прилив удовольствия. Дьюи был не просто красив, он был великолепен. Непослушные тёмные волосы, широкие плечи и на удивление искренняя светонить. Ничего общего с тем болезненным мальчиком, каким я его помнила. Я покопалась в вихре его эмоций, отыскивая ту, которая могла бы нам пригодиться. Он, конечно, взволнован и изрядно пьян. Это хорошо. Кроме того, мучительно скучает по дому. Похоже, слухи о том, что его изгнали из семьи, правдивы. «Кажется, она вас не слышит!» Раззадорил публику дядя Вольф. «Твое место здесь», – прошептала я в его светонить. Она вспыхнула ослепительно-золотым цветом надежды. «Отлично!» Боль пронзила голову так, что я вскрикнула, но никто меня не услышал. Ни один человек среди тысяч жадных глоток, скандирующих моё имя. Крепко держа под контролем светонид Дьюи, я взялась за перекладину трапеции и придвинулась калет. Меня обдало влажным воздухом портера, густым от сигарного дыма и дешёвого пива. Милли взлетела над публикой, над ярким буйством разноцветных шляп. Зрители неистовствовали. Луч прожектора снова взметнулся к небу, и с высоты грациозно нырнула колет. Зрители загалдели еще громче, и от их голосов содрогнулся мостик у меня под ногами. Мой черед взлететь. Невзирая на боль, я была готова. Моего обнаженного тела коснется ночная прохлада, Рев зрительного зала утихнет, сменившись сосредоточенным вниманием, без которого не выполнить полет на трапеции. На краткий и блаженный миг в целом свете останемся только мы, я, мои сестры, да непоколебимая вера, по-прежнему объединявшая нас. Вера в то, что они меня поймают, так было всегда. Я приласкала световую нитью и Хроноса. «Сейчас ты увидишь самую красивую девушку на свете». Публика взвыла ко мне. Клакс-ревейль к дочери ночи. Крепче ухватившись за трапецию, я в последний раз с наслаждением вдохнула полной грудью и спрыгнула.